глава 13. шестьдесят один килограмм рост сто шестьдесят семь сантиметров объявила тетенька механически равнодушным голосом и отвернулась чтобы занести полученные данные в журнал я обомлел я то думал мне показалось ну там свет как нибудь не так лег, под сильным углом смотрел еще мало ли что а оказывается я за последние месяцы так вымахал что и самому не сразу верится Да и веса я, получается, набрал прилично. Ведь совсем недавно я находился в самом низу легкого веса, а теперь всего одна весовая категория разделяет меня со шпалой, который показал 67 килограммов при росте 187. Да, похоже, я расту не только в навыках. Что, в общем-то, естественно, в моем теперешнем возрасте просто, видимо, я уже успел отвыкнуть от такого стремительного изменения показателей. «Спасибо», — нефпопад ответил я, пораженный такими новостями о себе любимом. В «Соседний кабинет, на медосмотр», — не глядя строго скомандовала тетенька, не реагируя на мои реплики, — я отправился туда. Удобно, что соседний кабинет был отделен от комнаты для взвешивания прямой дверью, и не нужно было скакать в одних трусах через коридор. «Здравствуйте», — бодро произнес я, закрывая за собой дверь. Поднял голову на врача и замер. За столом в белом халате сидела Алла. «Привет», — улыбнулась она. «Заходи, богатырь». «Э -э -э -э», растерянно протянул я. «А ты здесь как вообще?» «Сюрприз тебе хотел сделать». Алла улыбнулась еще шире. «Сюрприз?» — в конце запутался я. «А почему же не сказала?» «А что, ты тоже мне какой-нибудь сюрприз хотел придумать?» — спросила Алла. И, видя мою недоумевающую физиономию, не выдержала и рассмеялась. «Да шучу я, успокойся. Я сама об этом только сегодня узнала. С утра позвонили попросили заменить тут одну барышню. Она завалила, что ли, или что-то такое. В общем, не смогла». «А так ты здесь как этот медработник, совсем уж по-детски сказал я». «А как ты догадался, по белому халату и фонендоскопу, да?» Продолжала веселиться Алла. «Да, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу». «Блин, и чего это я в самом деле? Несу какую-то околесицу, в качестве кого она здесь еще может находиться, интересно. И если она в летнем пионерлагере работала в медпункте, почему бы ей не сидеть в комиссии по допуску подростков к соревнованиям?» Тем более у нее отец спортивный чиновник и засунет дочку куда угодно. «Ты прав. Я медработник. Провожу осмотры и даю допуск к соревнованиям», — говорила тем временем Алла, пристально глядя на меня. «Ну или не даю. Это уж как пойдет. Вот если бы, скажем, тогда у тебя возникли сложности, я бы все равно тебя допустила. А вот теперь уже и не знаю. Теперь могу и не допустить». В ее голосе... Послышались обиженные нотки. Я начал лихорадочно соображать, что могло ее так сильно задеть. Неужели ей рассказали, что я праздновал день рождения на Янкиной даче? Или что Ленка ко мне клеится прямо при всех? Да нет, чушь какая-то. Я помотал головой, пытаясь стряхнуть липнущие мысли. Во-первых, кто бы ей об этом донес и зачем? А во-вторых, ей-то в принципе какое дело? Она взрослый человек... и у нее до недавнего времени была своя взрослая личная жизнь. Станет она еще бегать за молодым пацаном и обижаться, что он проводит время со сверстницами. Так что, скорее всего, я надумываю на ровном месте. Видимо, мои сомнения очень уж красноречиво отражались на моем лице, потому что Алла снова расхохоталась. «Да она просто прикалывается», — вдруг понял я. «А я-то уж понастроил тут себе теорий». ладно чемпион давай осматриваться уже сказала алла успокаиваясь а то там ваших еще табун целый надо со всеми успеть а время у нас ограничено я вспомнил как вся эта процедура проходила в двадцать первом веке пройти комиссию, и получить допуск это была целая история взять справку по форме ноль восемьдесят три дробь пять восемьдесят девять действующую полгода а войти кучу врачей сдать миллион разных анализов, допинг, хренопинг, а через полгода опять та же катавасия. Иногда создавалось впечатление, что наше основное занятие не выступление на ринге, а обход врачей, что-то вроде тайного покупателя. Сейчас же все было намного проще. Алла бегло осмотрела мои глаза, уши, кожные покровы, проверила молоточком рефлексы нервной системы, измерила пульс и давление, и, в принципе, осмотр был закончен. Все это заняло меньше десяти минут, включая ее записи в журнале. «Поздравляю, чемпион Михаил!» — торжественно произнесла она, стараясь опять не рассмеяться. «Ты полностью здоров и можешь быть допущен к соревнованиям». «То, что здоров, это, конечно, замечательно», — поправил ее я. «Но по поводу чемпиона ты пока поторопилась. Просто я смотрю в будущее», — хихикнула Алла. «Удачи на турнире. Я оделся, вышел из кабинета и стал расхаживать по коридору, изучая, так сказать, местность. У меня оставался еще какой-то запас времени, пока процедуру взвешивания и осмотра не пройдут все участники турнира. Но употребить это время было решительно некуда. Организм был, в принципе, готов к бою. Я не изменял своему подходу и старался каждую свободную минуту обращать внимание на его состояние. Если бы турнир начинался прямо сейчас, мне оставалось бы только немного размять и разогреть туловище, и можно выходить на ринг. Можно было бы сходить на улицу, погулять и подышать свежим воздухом, но выходить из здания сейчас было категорически запрещено. — Ну что, ребята, сегодня разомнемся, — сказал подошедший Лёва. Как-то незаметно вокруг меня собралась вся наша компания. — Лёва, Сеня, Шпала. — Ага, — кивнул я. И разогреемся заодно. Мне не очень нравился их шутливый настрой. В отличие от них, я-то хорошо себе понимал, что из себя представляют наши заперники и насколько напряженными будут бои. А из прошлого тренерского опыта твердо знал, что такое расслабление и ироничное состояние, способное перечеркнуть все усилия, которые были до этого приложены в спортзале. Даже не знаю, что губительнее действует на бойца: переоценка собственных возможностей или недооценка противника. Но когда спортсмен перед самым соревнованием позволяет себе вот такой подход с высока, шуточками и прибауточками, это означает сразу два из двух. Я бы на вашем месте не расслаблялся, ребята, честно сказал я друзьям. Да мы и не расслабляемся, пожал плечами Шпала. «Просто чем тут еще заняться-то, кроме как по коридорам шататься?» «Да я не об этом объяснил я. Судя по всему, борьба нам предстоит крайне серьезно. Если мы хотим добиться приличных результатов, то нам придется показать все, на что мы способны, и даже больше». «Да ладно тебе», — недоверчиво сказал Шпала. «Ты чего, коней, что ли, испугался, или спартачей?» «Не в первый раз с ними бьются. И вообще, в этом суть спорта и есть». Один раз одни победят, другой раз другие, а уверенным в себе нужно быть всегда. Я едва сдержался, чтобы не начать их воспитывать. Все-таки сейчас мы были на равных, а наставнические позывы из прошлой жизни все еще давали о себе знать. В конце концов, они именно поэтому так и держатся, что еще не знают, что такое по-настоящему серьезные бои, объяснил себе я. Что называется, поруху не нюхали еще. Они опытность, как и молодость — Это такой недостаток, который имеет обыкновение исправляться очень быстро. «Ладно, как знаете, — примирительно ответил я пацанам, — уверенным нужно быть, конечно же, всегда, но сегодня все-таки на кону спортивные звания. А это вам не хухры-мухры, это подтверждение статуса. И не знаю, как вы, а я бы очень хотел что-нибудь завоевать. Завоюем, не боись, — ободряюще заявил Шпала. Не надо сомневаться в себе, это вредит». «Запомни, мы все выступим самым лучшим образом и уедем отсюда с кучей наград. Вот так себя и настраивай, и не дрейфь». Он настраивал меня как младшего товарища. Хотя доля истины в его словах, надо признать, тоже была. В одном из бесчисленных ответвлений коридора я краем глаза заметил Славу Лемешева, который с грустью наблюдал за толпившимися участниками турнира. Бабушкина рядом с ним не обнаружилось, из чего я сделал вывод, что Денис все-таки проявил твердость духа и не стал нарушать свой сухой закон. Кстати, что здесь делал сам Лемешев до меня оставалось загадкой. Приехал посмотреть турнир в качестве зрителя? Наверное, так. Как это было не печально признавать, сейчас он становился тем, что в будущем будут называть сбитый летчик». а для таких людей быть зрителем на любимых мероприятиях было хоть какой-то ниточкой, связывавших их со своей профессией. Выпил слава в результате с кем-то или нет, осталось для меня неведомым, но выражение его лица было настолько грустным, что я непроизвольно отвел от него взгляд. Мне было неприятно видеть прославленного спортсмена в таком состоянии. Вдруг толпа юных бойцов зашевелилась. «Вывесили! Вывесили! Смотри! Пойдем!» Послышалось с разных сторон. Я обернулся и увидел, как на стене появились несколько листов бумаги, заполненных аккуратным почерком. Ребята сгрудились вокруг них и загудели, пытаясь пролезть поближе. Я тоже втиснулся в их толпу и принялся изучать список участников. Все фамилии и имена были разделены по весовым категориям. Всего этих категорий было семь. от легкого до тяжелого. Представителям каждой из весовых категорий предстояло пройти три стадии турнира, от четвертьфинала до финала. Всего же турнир длился три дня. Таким образом, нагрузка наша составляла один бой в день. Оптимально, и я бы даже сказал, щадящим. Как раз будет времени только привести в порядок свое тело после состоявшегося боя, но и проанализировать свое выступление и учесть все ошибки. Но кто же с кем именно будет биться? Так-так. Имена многих наших конкурентов были мне уже знакомы. Леви явно будет непросто. Шпале тоже придется постараться и попахать как следует. Так, а что же я? А у меня тоже будет довольно тяжелый стартовый бой. Фамилия знакомая, а если помню по прошлой жизни, соперник явно хороший и непроходной. Вот тебе и внутренний настрой. Посмотрю я теперь на шпалу с Левой, которые только что ходили тут с видом отпускника на курорте, и уверяли меня, что не надо сомневаться в себе. То, что у меня крепкий соперник, действительно хорошо мотивировало. Когда у тебя в соперниках спортсмены выше тебя классом... Это неплохой способ чему-нибудь научиться и подтянуть и свой уровень тоже. Потому что теория теории, понимание рисунка боя пониманием, но практика на первом месте. Пусть даже ты проиграешь, зато это будет для тебя настоящий живой мастер-класс в самых что ни на есть полевых условиях. И к следующим соревнованиям можно подойти уже совсем другим человеком. Это тяжелый, но бесценный опыт, который можно приобрести только таким образом. Можно, конечно, и в зал пригласить кого-то поопытнее, но зал, как ни крути, это все равно, что учебка в армии. Да, там отрабатываются навыки, там теория пробуется на практике, но вот именно что только пробуется. Вы оба, и ты, и партнер, находитесь под присмотром тренера, который тут же готов кого-то поправить, остановить бой, дать отдышаться, показать, где была ошибка, помочь сделать правильно». А тут уже все, никаких поблажек и тренерского контроля. Это как учить плавать, бросили тебя, голубчика, в воду и крутись, как хочешь. Захочешь выжить, поплывешь. Так и здесь, в боевых условиях, рефлекторно начнешь применять все необходимые навыки, даже те, о которых и сам думать забыл. Такая учеба иногда бывает лучше всяких тренировок, но, конечно, если только речь идет не о совсем уж начинающих. Техникой-то владеть необходимо. «Здорово, сосед!» — услышал я за спиной. Я обернулся и невольно улыбнулся, увидев перед собой своего будущего армейского дружка Славика, а вместе с ним и всю их гоп-компанию во главе с байкером Ленчиком. «Привет, пацаны!» — радостно ответил я. «Вы все-таки приехали?» «Нет, ну а чего?» — деловито пробасил Леонид. «Своих-то надо поддерживать. Да и вообще посмотреть на настоящие бои тоже всегда интересно». «Конечно, интересно. Особенно, когда испытал возможности некоторых бойцов на себе». «Вы как тогда еще долго праздновали, когда мы уехали?» «Зачем-то спросил я». «Да нет, пожал плечами, Ленька. Сразу спать легли, и все. А как твой мотоцикл, уточнил я?» «Да нормально», — махнул он рукой. «У нас там в поселке один автомеханик есть, он за бутылку это крыло утро же и выпрямил. Пустяковая вмятинка там была, ничего особенного». «Слушай, ты здесь когда будешь выступать-то?» «Первый бой уже сегодня вечером», — сообщил я. о, -о, -о" уважительно протянул Слава. «Ну что же, желаем тебе удачи, не будем мешать. Пойдем посмотрим, что здесь за зал и вообще. Потом увидимся». Я поблагодарил пацанов и отправился бродить по коридорам дальше. Мне нужно было внутренне сосредоточиться перед вечерним открытием турнира, а здесь постоянно что-то отвлекало. то олимпийский чемпион заявится, как выяснилось, приехал поддержать своего тренера ЦСКА, то нужно изучить расписание, то вот друзья-приятели. Нет, мне, конечно, было безумно приятно, что они приехали в Раменское специально, чтобы поддержать меня, но я всегда предпочитал откладывать все эмоции на время после боя, а не до него. А тут еще, когда я увидел этого Леньку... В голове сразу стал крутиться вопрос, было ли у него что-нибудь с Ленкой или нет. Вообще она ночевала у него или где-то еще? Мы сразу легли спать, кого он имел в виду под словом «мы». Да, почему-то эта непутевая девчонка постоянно всплывала у меня в мыслях. Несмотря на то, что я твердо решил порвать с ней всяческое общение. А что, если она действительно ночевала у него? Это ведь их личное дело. «Тебе-то какая теперь разница?» — спросил себя я и тут же ощутил жгучий укол чего-то похожего на ревность. «Правду, что ли, говорят, что все мужчины где-то глубоко в душе собственники? Но за собственными эмоциями было интересно наблюдать». «Что значит «нету»?» — вырвал меня из размышлений знакомый голос Григория Семеновича. «Почему «нету»?» Тренер был явно чем-то рассержен. «Какие еще приключения свалились на нашу голову сегодня?» Я поискал его глазами. Григорий Семенович беседовал с кем-то из армейцев, и, судя по его повышенному тону, беседовала не из приятных. «В каком это смысле не вернулся?» Практически кричал тренер. «Он что думает, люди ему, как его мешки, что ли? Это с его картошкой ничего до вечера не случится, а у нас тут соревнования, между прочим». «Вы хоть смотрите, кого нанимаете вообще!» «Так это не мы нанимаем-то!» — возражал армеец. «Чего ты на нас так кричишь?» «Вот ты знаешь, мне абсолютно все равно, кто и кого нанимает и на каких условиях!» Не успокаивался Григорий Семенович. «Мне важно, чтобы мои пацаны были обеспечены всем необходимым, а их теперь, получается, даже их собственной формы лишили!» «Да успокойся ты, Гриша!» пытался утихомирить его армеец. «Не успокоюсь», — настаивал тренер. «Я не собираюсь успокаиваться, когда к моим бойцам такое отношение. Сначала мы почему-то должны входить в его положение, когда для него картошка важнее бойцов, потом ждать его полдня, а теперь выясняется, что он вообще пропал черт знает где и когда будет с нашими сумками, неизвестно. Как, по-твоему, им сейчас выступать? Бои-то, между прочим, уже сегодня начинаются». а этот деятель уехал и с концами. Так вот это новости. Получается, наш водитель, который обещал вернуться за нашими сумками, в общагу куда-то уехал и до сих пор не приехал обратно. И еще неизвестно, поехал ли он в общагу за сумками или куда-то еще. Вообще он показался мне довольно мутным типом. Уже одно то, что, везя подростков на соревнования. Он позволяет себе попутно брать какие-то колымы, говорит о многом. А прежде всего, о безответственности. Вот теперь это мое ощущение подтвердилось. На носу открытие турнира и первые бои, в том числе с нашим, динамовцев, участием. А у нас нет никаких личных вещей, даже формы и той нет. И как теперь быть, не в трусах же показываться на ринге? Я понимал Григория Семеновича, как никто другой. В моей тренерской практике было несколько подобных случаев, и то, что я тогда переживал, лучше было бы не переживать никому. Я был в такой ярости, что был готов разнести весь дворец спорта, где проходили соревнования. Случаи такого раздолбайства хоть и были редкими, но все-таки иногда происходили, то автобус дадут неисправный, и он заглохнет прямо посреди трассы зимой, то инвентарь забудут погрузить и привезти, то водитель заболеет и пошлет вместо себя коллегу, который опоздает на полтора часа. А расхлебывать все приходилось именно тренеру. Ведь публика думает как. Если спортсмен выступает хорошо, значит он умница и молодец, аплодисменты ему и призы. А если что-то случается, да еще прямо на выступлении, значит тренер дурак и негодяй. гнать его за шею, чтобы ребят не портил. Вот и сейчас все шишки грозили посыпаться на нашего тренера. Хотя уж кто-кто, а он-то в данной ситуации был абсолютно ни при чем. И было все так же непонятно, в чем, собственно, нам нужно будет выступать. А решать эту проблему в любом случае придется ему. Что делать, думал я, как Чернышевский, глядя на то, как Григорий Семенович продолжает возмущаться.